Кроме Галича, ему подчинились следующие епархии – Владимир-Волынский, Холм, Перемышль, Луцк и Туров. Таким образом, Малой Русью в то время называли Галицкую, Волынскую и Туровскую земли. То, что название было связано не только с церковными делами, но получило также и политическое значение – Ясно из указа Юрия II, 1335 год, в котором он именует себя князем Малой Руси. Происхождение названия Белая Русь, позже Белоруссия, не определено. Было бы весьма заманчиво усмотреть в нем древние сарматские корни. Как мы знаем, сармато-славянское племя, поселившееся в Галиции, В раннем средневековье в IX столетии называли «белыми хорватами», что, согласно китайской системе цветов, значит «западные хорваты». Возможно, какое-либо другое западное сарматское племя несколько раньше вышло к верховьям Днепра. Напомним, что одна из ветвей аланской группы сарматов была известна как «аорсы белые» или «аланорсы». Белые Аланы. Однако не существует убедительных свидетельств, подтверждающие гипотезу сарматского происхождения названия Белая Русь. К тому же его необходимо рассматривать вместе с Черной Русью. Район под этим названием был занят литовцами на начальной стадии формирования Великого княжества Литовского. Эти два названия, судя по всему, составляли мастическую пару, и поэтому должны анализироваться вместе. Возможность объяснения терминов в свете их религиозных основ рассматривается в фольклористике, по крайней мере для Белой Руси. Высказывается предположение, что название Белая Русь было связано с культом «белбога», «белого бога», гипотетического языческого божества славян. Сейчас в славянских мифологиях иногда упоминается также чернобог, черный бог. Используя подход, применяемый к Белой Руси, мы должны бы считать Черную Русь сферой культа черного бога, однако достоверность существования белбога и чернобога находится под сомнением. По другому подходу предлагается интерпретировать название через славянскую терминологию социальных отношений. Указывается, что славянское слово «белый» имеет значение «свободный» относительно собственности, не облагаемый налогом, а слово «черный» – несвободный, облагаемый налогом. С этой точки зрения «черная Русь» называлась бы так «белая» из-за своего раннего подчинения Литве, в отличие от свободной Белой Руси. Эта теория представляется малоубедительной, поскольку Белая Русь, как мы знаем, тоже была завоевана литовцами, лишь немного позднее Черной. Согласно другому толкованию, Черная и Белая Русь получили свои названия по цвету одежд жителей, что кажется самым простым объяснением но, пожалуй, слишком ненадежным. Кроме того, различие в цвете одежды могло иметь какое-то исторически обусловленное значение. Таким образом, проблему происхождения названий «Белая и Черная Русь» нельзя считать полностью разрешенной. В качестве нового предположения я хотел бы подчеркнуть факт, что в течение 8 и 9 столетий в бассейны всех рек, впадающих в южной и восточной части Балтийского моря, от Одера на западе до Двины на востоке, проникли древние скандинавы. Как известно, Черная Русь находится в бассейне Верхнего Немана, а Белая Русь в бассейне Двины и Верхнего Днепра. В этой связи необходимо отметить, что ирландские хронисты, говоря о викингах, различали белых чужестранцев и черных чужестранцев. Это различение обычно трактуется как различие между светловолосыми норвежцами